Что собирался здесь делать? Ничего не собирался. Думал, как сяду, дам деру куда подальше. В Сибирь, к примеру. Тебя обучали две недели и пять дней. Где? Спят в школе. Они. Тихо сказал старков Маркову. Он приказал доставить пойманного в наркомат госбезопасности и кивнул Маркову. Поехали домой. Шагая по лесу, старков улыбался и посматривал на Маркова. Ну! Как у нас с нервами? — По крайней мере, знаю, где они находятся, — отшутился Марков. Старков остановился. — Знаете, о чем я думаю? Ваша группа будет действовать там в благоприятнейших условиях. — Да, да, Михаил Степанович, в благоприятнейших. Вспомните того первого, которого привез Петросян. Немец, не то что этот уголовник, насколько у него спеси хватило ровно на сутки о том как он лебезил, как покорно ползал на брюки, как поносил всю свою епархию, ведь его же уверили, что война с Россией веселая прогулка. Так вот и академики Канарисы тоже развращены успехами. После легких добыч в Европе у них должна быть очень опасная для господина Канариса самоуверенность и наглость. Вы только подумайте, они вот на этого типа, на тридцатипятника возлагали задачу подорвать наш тыл. — Наглецы! А тут Катя! — Старков посмеялся. — Одна Катя! И сюжету конец! Они вышли к машине и остановились, любуя зеленым коридором шоссе, по краям которого крутым водопадом рушился солнечный свет. — И между тем война! — тихо сказал Старков и вздохнул. — Садитесь, Степаныч, надо ехать! Война не ждет! Машина развернулась и помчалась к Москве. Глава вторая Самолет на борту которого находился Бабакин, взлетел с центрального аэродрома и, не делая традиционного круга, взял курс точно на запад. Бабакин был втиснут в кабину стрелка-радиста. вдвоем они не могли даже присесть. Стояли чуть подогнув колени, дыша в лицо друг другу. Стоило Бабакину чуть шевельнуться, и он бился головой о пулеметную турель. Стрелок нервно оглядывал небо и потом со злостью смотрел на Бабакина. В случае с надобностью он не сможет вести огонь из-за этого бородатого типа. Самолет летел низко, словно привязанный правым крылом к железной дороге. Чуть повернувшись вправо, Бабакин все время видел одно и то же. Прямое двустрочье железнодорожного полотна и на нем эшелоны, эшелоны из кирпичиков вагонов. И было такое впечатление, будто эшелоны не движутся, а просто расставлены по всей дороге с небольшими промежутками. А вверху было блекло голубое знойное небо. Впереди висело предзакатное громадное солнце. Под руками стрелки пулеметной турели скользил нестерпимо яркий солнечный блик. Стрелок резко дернулся, закрутил головой. Самолет вот время как-то боком взмыл от земли. У Бабакина перехватило дыхание. И вдруг он близко-близко увидел внизу жуткую картину разгромленного эшелона. Несколько вагонов были опрокинуты и горели. Паровоз лежал на боку, и вокруг него точно молочная лужа растекался пар. В стороне от поезда бежали люди, и Бабакин понял, это случилось только что. Он глянул на стрелка, а тот в это время, до белизны закусив губу, бешеными глазами смотрел вверх. Бабакин тоже посмотрел туда. В голубом небе три самолета с черными крестами на крыльях,